Глава 36. В следующий раз шефа я узрела только в конце рабочего дня. Он сам зашел ко мне в кабинет и сел за стол. Варвара Олеговна, я собираюсь сегодня мило отвезти еще в одно интересное место. Вы с нами поедете или обиделись? Заметила, что Каверин подтянул к себе белую волчицу и так задумчиво стал медленно поглаживать ее по спине. Сила сцепила руки в замок. Дело не в обиде, но я думаю, что нам смело милой возможно. Не стоит так часто видеться, чтобы она не сделала над собой усилия, чтобы продолжить. Привыкала ко мне слишком сильно. Возможно, в будущем вы найдете женщину, которая станет ей мамой и... Хватит. Прервал меня Влад, его ладонь накрыла статуэтку волчицы, он хмурится. Не говорите ерунды и не злите меня этим. Вы не переживаете, что она может привыкнуть к няне. А ведь няню я могу уволить хоть завтра. Не стоит загадывать на будущее. «Вы хотите поехать с нами или нет?» «Хочу». «Тогда собирайтесь». Сказано приказным, нетерпящим возражений тоном. «Собираюсь. Если Владу я еще могу сопротивляться, то от возможности еще побыть смело и отказаться уже не в силах». Выходя из кабинета, заметила, что статуэтки волков вновь стоят рядом. Потом поправлю. «Так а куда вы сегодня хотите ехать?» спрашиваю я, сев машину Каверина. «Это пока секрет». «Почему?» мне кажется так интереснее далеко хотя бы часа полтора дорога может занять если пробки будут ну ладно посмотрим что там начальник придумал такого для годовалого ребенка в уме перебрала несколько вариантов того куда пойдет шеф но так в итоге не угадала а приехали мы за город на экскурсию в питомник хаске Это был чистый восторг причем не только для мила, но и для меня конечно в океанариуме было здорово и волшебно, но тут Душа просто пела от общения с дружелюбными очаровательными псами. Мила пищала от радости, играя со щенками, и с явным удовольствием и интересом прокатилась в собачьи колёсные упряжки. «Нравятся вам хаски?» Поинтересовался начальник, подошедший ко мне в разгаре веселья со щенками. На руках шеф тоже держит одного. «Разве они могут не нравиться?» «Да, хорошая. Я думаю, попозже, после переезда в свой дом, взять щенка этой породы, как думаете?» Думаю, было бы здорово. Кстати, насчет участка. Юрист тоже все посмотрел. Завтра с утра меня на работе не будет. Съезжу все оформить. Отлично. Поможете определиться с окончательной планировкой дома? Прищурилась. Ну что, я не понимаю, к чему Влад подводит? Завлекает новой мечтой. Помогу, Владислав Олегович. Спасибо, что бы я без вас сделал. Каверин лукаво щурится и вновь смотрит так по-особенному тепло опуская взгляд, не в силах больше смотреть на начальника. Никогда еще моя воля не подвергалась таким испытаниям. После окончания экскурсии вызвала такси, чтобы ехать к себе домой. «Почему не хотите к нам с Интересуется начальник, когда я оповестила его о своих планах. «Это будет уже слишком. К тому же мне необходимо сменить рабочий костюм на завтра». «Я вас довезу до дома», — покачала головой. Не стоит, иначе к себе домой с Милой. будьте долго сами добираться, я прекрасно доеду на такси. До завтра, Варвара Олеговна. До завтра. Крепко обняла уже сонную Милу на прощание. Уже дома я осознал, насколько с каждым разом мне сюда труднее возвращаться. Но ничего, здесь только переночевать, а завтра снова на работу. На следующее утро шеф меня не обогнал, зато уговорил вечером остаться с ночевкой. Куда-то далеко не ездили, но после прогулки и по парку зашли в детское кафе неподалеку, где Мила развлекалась, а мы с начальником отдыхали, ужинали, с интересом наблюдая за тем, как девочка осваивает новое игровое пространство и взаимодействует с другими детьми. В какой-то момент малышку случайно толкнули, она упала, ударившись ручкой, и хнекая подбежала к нам за утешениями. «Мама!» Я вздрогнула, когда с этим жалобным криком Мила подбежала именно ко мне. Обняла девочку, посадила к себе на колени, подула на протянутую мне ручку, поцеловала в макушку, украдкой вытерла выступившие на глаза слезы. Мила поворачивается в руках и смотрит на меня. «Мама!» «Ох, да что ж ты со мной делаешь, милая!» Подняла взгляд на Влада, а он сидит довольный-довольный, улыбается. «Мама! Мама! Мама!» Забыв об ушибе непоседа, Мила уже скачет у меня на коленях, проговаривая раз за разом в разных интонациях новое для себя слово. И с любопытством тянется к чашке с моим недопитым чаем. Ссаживаю мило с колен, поскольку чай еще горячий, пытаясь перевести внимание на игрушки в детской зоне. Но она упорно просится обратно на колени, оглашая все кафе требовательным криком. «Мама!» «Ну нельзя же так, я сейчас растаю от нежности». Эту ночь я провела у начальника. Даже если бы начал прогонять, все равно бы осталось. А утром неожиданно шеф меня обогнал. Вроде бы шли вровень, я все контролировала, но уже перед самым финишем Каверин резко ускорился, и я не успел среагировать. «Ага, попались, Варвара Олеговна. Идите-ка сюда». С независимым видом стою на месте. «А я, вообще-то, не соревнуюсь с вами больше, после того, как вы нарушили уговор о неприкосновенности». «Так надо было заранее об этом сообщать. К тому же вчера вы утренний чай как победительница пили». «Так что не надо отговариваться». Влад широко приглашающе распахнул объятия и улыбается как. Сейчас лицо треснет. Огляделась, вроде никого поблизости пока нет. Неохотно подхожу к начальнику, но в объятия не лезу, демонстративно поворачиваясь к нему щекой. Каверин обнимает сам, наклоняется и не целует. Щекой прижимается к моей щеке. «Целуйте уже», — ворчливо произношу я. «Мне и так хорошо». Мечтательным тоном отвечает начальник. «Имейте совесть, Варвара Олеговна, но признайтесь уже, что вам тоже так хорошо». Молчу, глубоко вдыхаю. Каверин так хорошо пахнет. «Доброе утро!» С выпученными глазами и благожелательной улыбкой мимо нас проскакивает Анна Валерьевна. На плече у женщины спортивная сумка. Прям повальное увлечение спортом началось в отделе. Доброе, многообещающим тоном произносит начальник, провожая подчинённую взглядом, и уже мне. Смотрите, Варвара Олеговна, как шустро идет, чуть ли не бежит. Это она на работу спешит сплетнями делиться. Мрачно отвечаю я и пытаюсь отойти от Каверина. Не дает. Мыкнув, притягивает обратно. Куда вы, Варвара? Сначала долг чести. С этими словами шеф целует меня наконец в щеку. Ну вот и все, вы боялись. Не возникло желания продолжить? Нет. Отталкиваю Влада и иду к нашему начальнику месту для тренировок. В зал теперь вообще не вариант ходить. Там наверняка уже весь наш отдел собрался. Варвара Олеговна, а вам тут не холодно будет? С явным сомнением в голосе произносит шеф, когда вместе со мной выходит на берег реки. Нормально. Мне тоже тут больше нравится, но это все же неразумно, Варенька. Мы после пробежки распарены. Вы можете заболеть. Зал на работе для меня не вариант. Там концентрация никакой. Приступаю к занятию. Влад занимается неподалёку, ему легче, поскольку комплекс упражнений более активный. А я подмерзла. В принципе, йога много места не требует. Кабинет у меня достаточно просторный. Можно и там заниматься. Но вот в душ придется все равно спускаться в зал. Не очень удобно. Ну или приходить на вечерние занятия дома. И это с учетом того, что дома я почти перестала появляться, а у Каверина не позанимаешься. Мил не даст. Ну или сам Влад. Если уж он на улице так остро реагирует на некоторые мои позы, то на его территории ситуация только усугубится. По поводу ситуации с Анной Валерьевной я смирилась. Слухи все равно идут, больше их или меньше, особой разницы нет. Тем более, что я привыкла их игнорировать. «Сегодня я к вам гости не приду», — предупредила я шефа, когда мы подходили к работе. «Почему?» «Сегодня корпоратив. Закончится поздно. После него я пойду домой». «Так наоборот, будет удобнее ко мне, чтобы далеко не ехать поздно вечером, а то и ночью. А выходные можно провести у меня. Утвердимся с планом дома, съездим за город, покажем рабочим, где хотим поставить дом». «Я подумаю». «Подумайте, Варвара Олеговна».